Ветров ломал голову, как установить остальных подручных Николаева. «Сложилась какая-то противоречивая ситуация», — рассуждал майор. «С одной стороны, получилось вроде неплохо. Начальник цеха задержал одного из дружков Николаева. После этого никто из посторонних людей в цех не заходил. Но с другой стороны, не сделай он этого. Дружки заглядывали бы сюда по-прежнему. По-прежнему находились бы у всех на виду и теперь, разумеется, найти ответ на вопрос «Кто есть кто?» можно было бы без особого труда. Игорь Николаевич поручил Майскому собирать сведения о Николаеве, выяснить все, что могло пригодиться сотрудникам уголовного розыска. Сам же он занялся человеком, задержанным на заводе. К этому понуждало одно немаловажное обстоятельство. Повидавший виды майор... Было задача, что задержанным оказался Горелов. Тот самый Горелов, которого советовал проверить Федор Андреевич. Ветрович не забыл своего обещания, когда после их встречи Горелов пришел на следующий день к Игорю Николаевичу, помог тому устроиться на работу. Горелов был вполне доволен своим нынешним положением. Заходил к майору и... Рассыпался перед ним в благодарности, а к участковым инспекторам несколько раз докладывал, что в поведении Горелого чего-либо предосудительного не наблюдается, и вот на тебе снова попал в поле зрения уголовного розыска. Если Горелов в какой-то мере и причастен к кражам, то непосредственно сам находился в стороне от подобных предприятий. Об этом свидетельствовали материалы оперативных проверок. Но вместе с тем очевидно и другое. Горелов играл какую-то роль в расследуемом деле. А вот какую надо разобраться. Ветров все больше склонился к мысли встретиться с Гореловым, обстоятельно побеседовать с ним. Но как построить беседу? Как заставить этого... Перетертого, перетертого калача сказать правду и не навредить сотрудникам милиции. Сложно, ох, как сложно найти общий язык с душевно шатким человеком. Как трудно вызвать его на искренний разговор. Жизнь, прожитая впустую, бессмысленно, накладывает на психологию человека особый отпечаток. Он оправдывает в собственных глазах и антиобщественные проступки и тяжкие уголовные деяния, находя поддержку среди таких же, как и он сам, субъектов. Майор прекрасно понимал, что убедить в чем-либо Горелого склонить к даче правдивых показаний будет даже сложнее, чем поймать его на месте преступления. Игорь Николаевич запросил из архива уголовные дела, по которым в свое время привлекался к ответственности Горелов. И вот сейчас внимательно изучает их. Неожиданно в кабинет вошли Майски и Скалов. «Игорь Николаевич, а может пригласить сюда Николаева?» спросил Майски. «Скажем, что нам стало известно о людях, которые посещали его на заводе. Потребуем объяснений». «Рано, александра рано, рано». «А почему рано, Игорь Николаевич?» — удивился Скалов. «Ведь мы уже многое знаем, чтобы развязать ему язык!» ветров улыбнулся. «Нет, дорогой товарищ детектив Скалов, знаем мы пока очень мало. Хочешь убедиться в этом?» «Хочу!» — упрямо мотнул головой Скалов. «Тогда давай сделаем так. Ты есть ты. То есть лейтенант Скалов, инспектор уголовного розыска, а я Николаев. А вот Майский будет судьей. Согласен? Хорошо, весело согласился Скалов и сел на стул, который освободил ему Ветров. Он немножко выждал, придал лицу серьезное выражение и начал допрос. Как долго вы работаете на заводе? Полгода. Где вы раньше работали? На опытно-экспериментальном. Скажите, товарищ Николаев, почему приходили к вам люди, которые на заводе не работали? Да что вы, товарищ сказал я никогда никого не приглашал. Был, правда, один случай. Пришел ко мне мой знакомый, Сашка Горелов.